Глава 6. Ценить должное. Чтобы имя было прославлено, нельзя добиться усилием. Это приходит само собой. Обладание вещами зависит не от вещей, а от людей. Управление людьми зависит не от действий, а от личности правителя. Управление правителями не в компетенции самих правителей, Оно в руках Сына Неба. То, что владеет Сыном Неба, не сам Сын Неба, а его желание. То, что вызывает желание, это не сами желания, а природа. Эта природная форма есть основа всего существующего. Тут нельзя ничего ни удлинить, ни укоротить, поскольку природа неизменно такова, какова она есть. Это постоянные числа земли и неба. Где лежит сырое мясо, там собираются вороны. Если впустить в комнату кота, мыши разбегаются. Когда выставляют траурные одеяния, народ знает, что нужно печалиться. Когда выставляют свирели и гусли, народ понимает, что будет радостное событие. Тан и У следили за своими поступками, и весь мир следовал за ними. Дзэ и Джоу пренебрегали своим поведением, и Поднебесное отворачивалась от них. Разве тут нужны были еще какие-то слова? Наука того, как быть благородным мужем, проявляется в нем самом. Вот и все. В царстве Чу жил некто, хорошо читающий в лицах. Он никогда не ошибался в своих оценках ни на юту. Слух о нем пошел по всей стране. Его пригласил к себе Джоан Ван, чтобы расспросить о его способностях. Тот ответил, «Я, ваш слуга, ничего не понимаю в человеческих лицах. Я разбираюсь только в друзьях моих пациентов». Если речь идет о простом человеке в холщёвой одежде, то если его друзья почтительны к родителям и уважительны к братьям, серьезный и предусмотрительны, трудолюбивы, законопослушны, то его семья будет богатеть с каждым днем, а сам он будет становиться все более уважаемым членом общества. Таков в моей классификации «счастливый человек». Если же это служилый, то когда его друзья искренне и надежны, способны на поступки, любят все доброе, то такой на службе управителя день ото дня станет продвигаться, чины его день ото дня будут расти. Это в моих словах «счастливый служилый». Если речь идет о властителе, то когда в числе его придворных люди в большинстве достойные, его окружение состоит в основном из верных подданных, и когда у него случаются упущения, то все вокруг на перебой начинают увещевать, то у такого в стране что ни день будет покойнее». Сам он будет пользоваться все большим уважением, а поднебесное, что ни день, будет все больше ему покоряться. Такого я называю счастливый властитель. Так что я ничего не смыслю в физиономиях, а разбираюсь только в друзьях. Джоан Вану это понравилось, и он собрал вокруг себя способных мужей, не знал отдыха ни днем, ни ночью и стал впоследствии гегемоном в поднебесном. Поэтому достойный правитель день и ночь отыскивает людей искусных и способных. Не с мыслью о том, чтобы только украсить свой двор диковинками, а для того, чтобы преуспеть в больших делах. В делах нет большого и малого, все здесь переплетено и зависит друг от друга. Охота и скачки, стрельба, привязной стрелой и собачьи гонки этими занятиями достойный не пренебрегает, но занимается он этим так, что ежедневно нечто для себя в них черпает. А недостойный правитель занимается этим день ото дня, впадая во все большее ослепление. В старых записях сказано – От дел, которые воспитывают спесь и упоенность, чего ждать, кроме гибели. Среди мужей был один страстный охотник, который проводил на охоте целые дни. Но зверя добыть не умел. Ему каждый раз было стыдно перед домашними, когда он возвращался, а когда выходил, стыдно перед друзьями и соседями. Размышляя над причинами, почему он без добычи, он решил, что его собаки плохие. Ему захотелось приобрести хорошую собаку. Но семья была бедная, и денег на это не было. Тогда он вернулся домой и все силы вложил в землепашество. Поскольку он занимался этим усердно, семья его разбогатела, и он теперь мог позволить себе купить лучших собак. Поскольку его собаки были теперь хороши, он стал часто добывать зверя, и добыча у него даже стала больше, чем у других охотников. Так обстоят дела не только с охотой, тоже и в любом другом деле. Например, среди гегемонов не было таких, кто прежде чем стать гегемоном, не пахал бы землю. Этим как раз и отличаются достойные от недостойных. Потому что в том, что касается чувственной природы, достойные и недостойные ничем не отличаются от остальных людей. В этом Яла, Дзе, Ю и ли одинаковы. Отличает их то, что они предпринимали для исполнения своих желаний. Поэтому достойный правитель исследует этот вопрос и, если средства неприемлемы, не делает этого. Если же приемлемый, делает это с применением всего своего искусства. Так что никакая вещь не может ему помешать, а эффективность его действий умножается тысячекратно.